Когда Донна Изабелла уже вышла, мадемуазель де Бриголь жестом руки удержала меня. «Сеньор», — сказала она тихим голосом, слегка покраснев, — «у меня остался ваш плащ. Позвольте мне сохранить его в воспоминании о том, что вчера случилось и того, что вы сделали». Я поклонился. Вы оказываете мне большую честь, сеньорита. Мне и в голову не могло прийти, что мой бедный плащ получит когда-нибудь столь благородное употребление. Когда мы вновь очутились на улице, Донна Изабелла не показывала большой охоты поддерживать разговор. Я тоже смолк и довольствовался тем, что стал наблюдать игру света и тени на ее лице. Стоило взглянуть на ее смуглую кожу, гладкую, как полированная слоновая кость, на ее темные блестящие волосы и гордый рот. Мало-помалу щеки ее прозавели, может быть, от того, что я пристально смотрел на нее, Я она это чувствовала. Мы почти уже дошли до ее дома, как вдруг навстречу нам, Показал толпа горожан, одетых в свои лучшие платья. Увидев нас, они вдруг было остановились, но потом, отвесив глубокий поклон, тронулись дальше. В середине шел толстый, дородный человек, пышущий здоровьем, хороший образчик голландского бюргера. «Ваше превосходительство!» начал этот дородный молодец, сняв шляпу, Прошу извинения за то, что мы прервали вашу прогулку. Но интересы города прежде всего. Мы идем к городскому дому, желая услышать вашу речь. Встретив вас здесь, я, Ян Вантилен, которого вы, несомненно, помните. Я и мои коллеги имеем честь поздравить вас с прибытием в наш город. А это мои друзья, Адриан Гульт, Петер Поттер И Яков Аален. Они просили меня выступить за них перед вашим превосходительством. Мы, а в особенности я, должны заявить серьезные жалобы на солдат, расположенных в наших домах. Зная вашу справедливость, мы уверены, что вы изволите нас выслушать. — Нельзя ли обождать с этим делом? — спросил я полусердито полусмеясь. «Вы видите, я иду с дамой. О, я вижу это ваше превосходительство. С вами прекрасная дочка нашего бургомистра и моего приятеля Вандер Вейрена. Сударыня, позвольте мне засвидетельствовать свое почтение, но наше дело не терпит отлагательства». Даже в данную минуту, по всей вероятности, творятся бесчинства. Ну, в таком случае, хорошо говорить, — сказал я. Я не рассчитывал на то, что доне Изабелле придется выслушать это дело. «В моем доме стоит сержант и десять рядовых первой роты», — начал голландец. «На это я не жалуюсь». У меня дом большой, и всем хватит места. Я давал им хорошую пищу. Я ведь человек не бедный. Я давал им пиво и легкого здорового вина, сидра или чего-нибудь в этом роде, когда и всем, кто живет у меня. Вечером им показалось этого мало, и они потребовали, чтобы им все давалось лучшего качества. Я человек щедрый и сказал служанке, чтобы она пошла в погреб и принесла оттуда бочонок прекрасного крепкого пива. Приготовлением пива я славлюсь на весь Антверпен. Всякий разумный человек на их месте был бы доволен, но сержант начал ругаться, прибавив два-три словца насчет голландской души, которых я хорошенько не понял, но которые, очевидно, имели оскорбительный смысл, потому что другие покатились со смеху. Потом он с двумя своими солдатами отправился за служанкой в погреб. И здесь они вели себя самым безобразным образом. Ну, Начали с того, что стали целовать и тискать служанку, «Прошу извинения, что я упоминаю об этом в вашем присутствии, фрау Ван Я сам слышал, как взвизгивала служанка. Впрочем, дело не в этом. Она уже не первой молодости и, можно сказать, привыкла к этому. Потом они наложили руку на дюжину бутылок чудного старого Рюддесхаймера которого у меня был очень небольшой запас. Я приперегал его для праздников, чтобы иметь возможность при случае выпить самому, а они выпили все двенадцать бутылок, каждый по одной бутылке, а двенадцатую отдали служанке, которой ничего подобного не приходилось пробовать за всю свою жизнь. Боюсь, что сегодня они заберут из погреба еще больше. Если так будет продолжаться дня два-три, у меня ничего не останется». «Прошу защиты, ваше превосходительство!» Он хорошо усвоил для себя вчерашний урок. Но дело оборачивалось ко мне худой своей стороной. «Вы исправляете какую-нибудь вопиющую несправедливость. И, может быть, не без большого риска для себя. А люди вместо того, чтобы терпеливо переносить... Маленькие неприятности начинают жаловаться на пустяки, осуждают своими требованиями мелочные справедливости. И наоборот, если вы держите их в ежовых рукавицах, они довольны уже тем, что сохранили свою жизнь и даже пикнуть не смеют. Когда он окончил свою речь, я рассмеялся. Он не понимал причины моего смеха и принял его за поощрение. Ваше превосходительство изволили понять, почему я решил с вас беспокоить. Теперь же спросил он: у вас нет других жалоб, кроме этой? Они переломали еще кое-какую мебель, но я уже об этом не говорю. Стулья были не из новых. Они не переломали вам ребра, не оскорбили вашу жену и дочерей, не подожгли ваш дом? Продолжал я расспрашивать. «Что вы, что вы, ваше превосходительство, про он, отступая назад?» «Нет. А ведь это легко могло бы произойти. Все это они делали. А иногда и кое-что похуже этого. Вам не приходилось слышать о том, что произошло, например, в Утрехте и других местах? Если нет, то постарайтесь разузнать об этом». И тогда вы задумаетесь, прежде чем беспокоить меня из-за нескольких бутылок Рейнвейна, неужели вы думаете, что если я спас девушку от костра, то вы можете во всякое время обращаться ко мне со всякими пустяками? В моих руках все ваше состояние и вся ваша жизнь. На ваш город падает подозрение в ереси и приготовлении к бунту, и если бы мне вздумалось, то я нашел бы тысячу оснований повесить или сжечь вас. Стащить с вас одежду. Если я до сих пор относился к вам милостиво, то это была моя добрая воля, которую я сейчас же могу переменить. Какие-то бутылки. Неужели наши времена не настолько серьезны, чтобы думать о чем-нибудь другом? А вы еще стремитесь к свободе? Это требует тяжелых усилий и лишений, а не то что запасы Рейнвейна. Я не раз удивлялся, как это с горстью людей мы, испанцы, можем управлять... Целыми государствами. Теперь я это понимаю. Ведь вы думаете только о ваших деньгах и сырах. Бутылки. Посмотрите на себя в зеркало. Вы пышите здоровьем. Благодарите Бога за каждую бутылку, которую у вас берут. От этого для вас будет меньше опасности умереть от удара. Он окончательно сконфузился и, не произнося ни слова, смотрел на меня, широко раскрыв рот. «Все ваши жалобы такого же рода?» — спросил я, обращаясь к остальным бюргерам. «В таком случае, извините, я должен проводить фрау Ван дер Имею честь скланяться. Я уже ожидал чего-нибудь подобного» хотя я не думал, что это выйдет так скоро и так пошло. Мое вступление в город было так необычно. Я чувствовал, что они воображают, что наступил золотой век, что теперь они будут смеяться над королем Филиппом, и я буду им в этом помогать. Ну, чем скорее они разочаруются, тем лучше. Мы пошли дальше. Донна Изабелла шла рядом со мной. На щеках ее горел румянец, глаза были опущены. Я знал, что и стыдно, и досадно. Стыдно за народ, который ведет себя так, как эти бюргеры. Досадно за то, что они принуждены выслушивать упреки иностранца, не смея ему возразить. А то, что мои слова были правдой, Ей было не легче. Итак, синьорита, сказал я после некоторого молчания, вы полагали, что такой народ мог бы вчера выдержать нашу атаку? И вы еще и теперь так думаете? Она повернулась ко мне. Глаза ее горели. Вандертилен и его приятели. Это еще не весь город. Но в нем немало таких, которые похожи на них. Иначе, как могло бы все дойти до такого положения? Армия, во главе которой герцог Альба вступил пять лет тому назад в Брюссель, не превышала двадцати тысяч. Я знаю это, потому что мой отряд входил в нее. А здесь, в Нидерландах, по крайней мере, миллион людей, способных носить оружие. Мои слова были жестоки, но верны. Казалось, она чувствовала это и сама. Ее щеки покраснели еще более. Да, полмиллиона людей, не обученных военному делу, возразила она. А для вас война — профессия. Сравнение ваше неверно. Не все из них не обучены военному делу. А если и так, то пусть они выучатся этому делу сами, безжалостно продолжал я. Кроме того, они могут иметь сколько угодно наемных солдат из-за Рейна. Стоит только раскошелиться. «Не можете же вы требовать, чтобы мы в одно и то же время соблюдали мир и готовились к войне?» — возразила она, стараясь победить меня своими доводами. «Нельзя рассчитывать, чтобы всякий благоразумный хозяин рисковал всем своим имуществом из-за безумного предприятия. Вы же сами удивлялись вчера зажиточности Голландии. Да, это верно. Но если эта зажиточность заставляет народ вести себя подобным образом, то я предпочитаю держаться испанских воззрений, в силу которых торговля не пользуется у нас большим почетом, и ни одному дворянину не позволяется заниматься этим презренным делом. Мой отец также занимается этим... «Презренным делом, как вы изволили выразиться», — гордо возразила она. «Да, сеньорита, но он такой же благовоспитанный человек, как и всякий дворянин. В его жилах течет благородная испанская кровь. Не забывайте, испанская!» «Точно так же, как и у вас!» «Я хотела бы, чтобы во мне ее вовсе не было!» — страстно воскликнула она. «Я ненавижу самоназвание Испании!» которая внесла нищету и разорение в наши дома, сделала из нашей страны огромную бойню, посылая на виселицу и на эшафот людей, вся вина которых только в том, что они хотят молиться Богу по-своему. Хм, странный разговор. Вы ведете с губернатором короля Филиппа, синьорита. Усмехнулся я. В это время мы уже подошли к ее дому. Бесстрашно глядя на меня, она остановилась на пороге. Вы можете сжечь меня, если это доставит вам удовольствие. Наша жизнь ведь в ваших руках, как вы сказали. Я не возьму своих слов назад из страха перед смертью или вами. Не думаю, чтобы ваши последние слова были верны, спокойно промолвил я. Не знаю, Перебила она меня таким же сухим тоном. Время покажет. Если они не оправдаются, то прошу извинения. Но мы уже подошли к дому. Благодарю вас за то, что проводили меня, сеньор. Это я должен благодарить вас. Мое почтение господину Вандер Вейрену, холодно отвечал я. «Не сделаете ли вы нам честь пожаловать к нам на обед?» «Уже около двенадцати часов?» Голос ее изменился. «Может быть, она раскаивалась в том, что не сдержалась в своем откорении и отклонила приглашение. «Благодарю вас, я не могу. Меня, вероятно, задержат в городском доме. По дороге к городской управе я удивлялся своему терпению». Здесь, в этом городе, где я обличен властью казнить и миловать, эта девушка решается отнестись к моей власти с презрением, а к смерти с насмешкой. Ведь если бы я только захотел, я мог бы наделать таких дел, что сама смерть показалась бы милосердием. На нашем фамильном гербе «Тигр» И подкупить его нельзя. Нельзя его тронуть и мольбами, когда он запустит когти в свою добычу. Прогулка охладила меня. И мне самому стало смешно при мысли о том, что я так много занимаюсь ею. Я пренебрежительно пожал плечами. Ну, уж, конечно, не с дамскими настроениями, будут сообразовываться мои действия. Я не совсем еще успокоился, когда подошел к высокому готическому зданию, в котором, очевидно, делалась история этого города. Но какие маленькие решения принимались здесь. В комнате принца, названной так в честь принца Аранского, к владениям которого принадлежал прежде этот город, я нашел Дона Руица де Пертенья. Он сидел в уединении на чем-то вроде трона и еле сдерживал зевоту, когда я вошел. По-видимому, пост вице-короля в Гертруденберге оказался не из веселых. Правда, сливки вчера снял я и для Дона Руица осталось немного.